Бандл повернулась к Лорен. «Вы как раз собирались рассказать мне?» «О, да! Но сначала о письме!» обратилась она к Джимми. Джерри оставил письмо. «Леди Эйлин, Бандл!» «Бандл нашла его!» И она в нескольких словах описала ситуацию. Джимми слушал с нескрываемым интересом. Только сейчас он впервые услышал о письме. Лорен достала его из своей сумочки и протянула Джимми. Он прочел его и взглянул на Лоррейн. «Вот в чем вы можете помочь нам!» «О чем Джерри хотел, чтобы вы забыли?» Брови Лорейн приподнялись растерянности. «Сейчас так трудно точно вспомнить!» «Я по ошибке вскрыла письмо Джерри. Оно было написано, как я помню, на дешевой бумаге и было очень безграмотным. Вначале его был какой-то адрес... — Семи циферблатов. Я поняла, что письмо не мне, и положила его в конверт, не читая. — Правда? — очень мягко спросил Джимми. Лорейн впервые засмеялась. — Я знаю, что вы подумали, и признаюсь, что женщины действительно слишком любопытны. Но, видите ли, это письмо даже не показалось мне интересным. Просто какой-то список имен и дат. — Имен и дат! — задумчиво повторил Джимми. «Не похоже было, чтобы Джерри очень разозлился», – продолжал Лорен. «Он смеялся, спрашивал, слышала ли я когда-нибудь о мафии. Потом сказал, что было бы странно, если бы такая организация, как мафия, возникла в Англии. Такой вид секретного общества не будет иметь популярности у англичан. Наши преступники, – сказал он, – лишены живого воображения». Джимми задумчиво свистнул. «Я начинаю понимать», — сказал он, — «семь циферблатов должны быть штабом какой-то секретной организации». Как написано в письме, сначала он думал, что это просто шутка. Но, очевидно, это не было шуткой. Тем более он сам об этом пишет. И к тому же еще его беспокойство о том, что вы должны забыть все, что он вам говорил. На это есть только одна причина. Если эта организация подозревает, что вы обладаете какими-то сведениями о ее деятельности, то ваша жизнь тоже в опасности. Джерри осознавал степень опасности и был в большой тревоге за вас. Он помолчал, потом спокойно продолжил. И я уверен, что все мы окажемся в опасности, если возьмемся за это дело. «Если?» – возмущенно воскликнула Бандл. «Я говорю о вас двоих». Для меня это другое дело. Я был другом бедняги Ронни. Он взглянул на Бандл. Вы сделали свое дело, передали мне его последние слова. Нет, ради Бога, не вмешивайтесь в эту историю. И вы, Лоррейн, тоже. Бандл вопросительно посмотрела на другую девушку. Ее собственное решение давно уже созрело, но она не подавала и виду. У нее не было ни малейшего желания насильно втягивать Лоррейн в это опасное предприятие. Но маленькая Личика Лорейн уже горела негодованием. «Как вы можете так говорить? Как вы могли хоть на минуту подумать, что я удовлетворюсь тем, что останусь в стороне, когда они убили Джерри, моего дорогого Джерри, самого любящего, добрейшего и лучшего брата, какого только может желать девушка, единственного близкого человека, который был у меня во всем мире?» Джимми смущенно откашлялся. Лорен подумал, он восхитительно, просто восхитительно. «Послушайте, — нерешительно сказал он, — вы не должны так говорить. О том, что вы одна во всем мире, ну и весь этот вздор. У вас множество друзей, которые рады сделать все возможное для вас. Понимаете, что я хочу сказать?» Видимо, Лорен поняла, потому что внезапно густо покраснела и, чтобы скрыть смущение, нервно заговорила. «Решено?» сказала она, «я буду помогать вам, и никто меня не остановит». «И я тоже, разумеется», — добавила Бандл. Обе они взглянули на Джимми. «Да», — медленно сказал он, «да, именно так». Они вопросительно смотрели на него. «И «Интересно», — произнес Джимми, «с чего нам следует начать?»